Нельзя вообразить себе электрического действия, которое эта речь, произнесенная с таким же достоинством и величием, как и спокойствием, произвела на всех присутствовавших. Сосаревич выразил то, что было в мысли у многих, но чего никто, кроме именно его, не мог и, может быть, не смел выговорить. Клейнмихель не нашелся сказать ни слова, между всеми прочими членами пробежал общий шепот одобрения, а оперовский вырос целую головой и стал предлагать чтобы по крайней мере в тех губерниях на которые еще не распространен новый порядок его не вводить. цесаревич и тут отвечал с большой силою что как высочайшая воля была и есть произвести повсеместный опыт и уже по последствиям его прийти к окончательному заключению, то противно было бы сей воле останавливаться таким опытом или делать его не вполне и не везде. Далее Перовский пытался еще навести сомнение в том, представит ли управляющий путями сообщения к указанному сроку окончательный проект, и в подтверждении сему сомнению предъявил печатный экземпляр какого-то другого положения по тому же ведомству, утвержденного в 1843 году, также в виде опыта на два года, и все еще остающегося в своем действии. Ответ на это Клейн-Михеля в очень резком тоне был тот, что как уже есть повеление внести проект, то при привычке его неупустительно исполнять высочайшую волю, сия, конечно, будет сделана и в настоящем случае. Этим спор завершился, и чернышов провозгласил окончательно, что Государственный Совет утверждает заключение Соединенных Департаментов со сделанную его высочеством прибавкую. На чьей же стороне осталась победа, спрашивали члены, расходясь из заседания. Конечно, не на стороне Перовского. Ибо хотя противной стороне поставлен на вид неправильный ее образ действия, однако возражения его Перовского признаны несвоевременными, и самое положение, против которого он протестовал, оставлено в своей силе. Но, конечно, и не на стороне Клейн-Михеля, ибо хотя положение оставлено в своей силе, но не по внутреннему его достоинству, напротив весьма оспоренному – а только потому, что оно высочайше утверждено, самый же образ исходатайствования или исхищение этого утверждения признан неправильным. И Клейн Михелю сделано зато от наследника престола, хотя косвенное и осторожное, но тем не менее весьма сильное гласное замечание. Наконец, и не на стороне соединенных наших департаментов, ибо хотя заключение их утверждено, но упомянутое замечание могло быть отнесено частью и к ним, как не выставившим замеченного цесаревичем важного нарушения формы. Словом, дело было такого рода, что каждая сторона более или менее могла сказать по простонародной поговорке «ненароком да соброком». История этого замечательного заседания немедленно доведена была князем чернышовым в предварительном докладе до высочайшего сведения. Государь вполне одобрил все сказанное цесаревичем, велев только вместо внесения его речи соответственно общему порядку в журнал совета облечь сущность ее форму высочайшего повеления, как бы непосредственно от государя исшедшего, и в этом виде объявить комитету министров с такую прибавкой чтобы впредь в случае представлений касающихся предметов двух или более ведомств по совокупности они были подносимы всегда за общим подписанием начальников каждого из них.